Вот тон говорит, что пряность как-то связана с его пророческими видениями, а что именно видит, не говорит. Стилгар вышел из тени справа, приблизился к группке, собравшейся под плавующими лампами. Джессика сразу обратила внимание на то, как он пощипывает бороду, как по-кошачьи держится. Короткий страх пронизал Джессику.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 Только не будет ли это противоречить их толкованию и легенды? И она вновь поразилась тому, как были здесь искажены учения миссионарии и протектива. Стилгар посмотрел на Джессику и сказал негромко, но так, чтобы те, кто стоял ближе к нему, слышали: У Джамиса на вас зуб соедины. Твой сын победил его и. Это была случайность! взорвался Джамис.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 Джессика вспомнила, ведь Пауль обучен управлению праной и бинду, нервами и мускулами. У него великолепная смертоносная школа фехтования, его учителями были такие люди, как Дункан Айдаха и Халик люди, о которых уже при жизни слагали легенды. Мальчик знал и хитрые, и коварные приемы Бена Гиссерит, он был ловок и гибок. И кажется, сейчас он спокоен и собран. Но ему же всего пятнадцать, и он без счета. Нет, я должна остановить это, должен же быть какой-то способ. Она подняла глаза и встретила пристальный взгляд Стилгора. Ты не можешь тут ничего сделать, — тихо сказал он. Ты должна молчать. Она прикрыла рот рукой, а в голове ее бежали мысли. Я посеяла страх в разуме Джамиса. Он замедлит его реакцию, как я надеюсь. о, если бы я могла молиться, молиться по-настоящему!» Пауль тоже вошел в круг. На нем были только фехтовальные шорты-трико, которые он носил под десятикомбом. Он тоже сжимал в правой руке крис, но стоял на камне, присыпанном песком, босиком. Айдаха не раз предупреждал его. «Если не уверен в поверхности под ногами, лучше бейся басым. Кроме того, он продолжал обдумывать наставление Чани. Джами, спарировав удар, слегка разворачивается направо вместе с ножом. Такая у него привычка, мы все это видели. И он будет метить в глаза, чтобы ударить в ту секунду, когда ты моргнешь. И еще. Он умеет биться обеими руками, так что будь стороже, Он в любой момент может поменять руку. Но сильнее всего ощущал он свою подготовку и развитую до почти инстинктивного уровня реакцию, которые вбивали в него день за днем и час за часом в фехтовальном зале. Вспомнил он и слова Халика. Хороший мастер ножа думает об острие, лезвии и гарде одновременно. Острием можно также и резать, лезвием — колоть, а гардой можно захватить клинок противника. Пауль посмотрел на Крис. Гарды нет — Только тонкое кольцо, охватывающее рукоять перед лезвием и защищающее руку своими приподнятыми краями. А кроме того, он сообразил, что не знает прочности клинка на излом, и можно ли вообще его сломать. Джамис медленно, боком, пошел вправо по своему краю круга. Пауль пригнулся, подумал, что щита нет, а он привык биться окруженный его полем поэтому приучен защищаться с максимальной быстротой, а вот атаковать с рассчитанным замедлением, позволяющим проникнуть сквозь щит противника. Сколько не учили его, что нельзя зависеть от щита, бездумно задерживающего скорость атаки, а все-таки эта зависимость стала частью его. Джамис выкрикнул ритуальный вызов. «Да треснет нож твой и расколится! «Ага, значит, нож можно сломать», — подумал Пауль. Он напомнил себе, что хотя Джамис и без щита, но поскольку его и не учили бою со щитом, не было и соответствующих ограничений. Пауль посмотрел на противника. Тело Джамиса походило на иссохший скелет, обтянутый узловатыми веревками. В свете плавающих ламп его Крис сверкал желтовато-молочными бликами. Страх неожиданно пронзил Пауля. Он увидел себя, одинокий и голый, в тусклом желтом свете, в круге людей. Дар предвидения открывал ему бесчетные пути, указывал самые вероятные из них и решения, ведущие к ним. Но это было реальное сейчас. И бесконечное количество ничтожных, как будто бы неудач, могло привести к его гибели. Здесь все, что угодно, могло повлиять на будущее. Например, кто-нибудь из зрителей кашлянет и отвлечет внимание, мигнет светильник и обманет метнувшаяся тень. — Я боюсь, — признался себе Пауль. И он осторожно шел по кругу, оставаясь напротив Джамиса, безмолвно твердя летанию Бена Гессерит против страха. Страх убивает разум. Летание было, как холодный душ. Мышцы расслабились и пришли в настоящую готовность. «Я мой мой нож в твоей крови!» Яростно прорычал Джамис. Произнеся последнее слово, он сделал выпад. Увидев его рывок, Джессика едва подавила вскрик. Но клинок Джамиса встретил лишь воздух, а Пауль оказался у него за спиной, открытый для удара. «Бей, Пауль, ну же!» мысленно закричала Джессика. Пауль ударил. Его движение было превосходным, плавным, точным, текучим, но таким медленным, что у Джамиса было время ускользнуть, отступить и развернуться левым плечом чуть вперед. Пауль отступил, пригнулся, полуприсев. «Ты сперва доберись до моей крови», — спокойно сказал он. Джессика видела, что на реакциях сына сказывается привычка к бою со щитом. Да, его подготовка была палкой о двух концах. У мальчика великолепная реакция, какую можно развить лишь в его возрасте. К тому же он натренирован так, как этим людям и не снилось, но и в нападении сказывались тренировки и навык преодоления силового поля. Щит отражает слишком быстрые удары. Его можно преодолеть лишь сравнительно медленным движением. Лишь хорошо владея собой, контролируя мышцы и обладая достаточной ловкостью, можно пройти поле. А Пауль-то это понимает. Он должен сообразить. И снова Джамис напал, сверкнув чернильно-синими глазами. Его тело, желто-восковое, в свете плавающих ламп, метнулось вперед. Оно казалось смазанным, как на снимке. И снова Пауль ускользнул. И снова его контратака была слишком медленной. И снова. И снова. Каждый раз удар Пауля запаздывал на какой-то миг. Тут Джессика увидела кое-что и тут же взмолилась про себя, чтобы Джамис этого не заметил. Отражая удар, Пауль двигался так быстро, что невозможно было уследить, но всякий раз так, словно у него был щит, частично отражавший удары Джамиса. — Да что он играет с этим несчастным дураком, этот твой сын? — пробормотал Стилгер. Впрочем, он тут же замахал на нее. Нет-нет, извини, ты должна молчать. Двое на каменном полу пещеры кружили теперь один вокруг другого. Джамис выставил нож вперед, острием чуть вверх. Пауль крался, пригнувшись и опустив клинок. Джамис вновь прыгнул, и на этот раз вправо, куда Пауль все время уклонялся от удара. Но вместо того, чтобы уйти от удара назад и в сторону, Пауль встретил руку противника своим клинком — В следующее мгновение юноша отскочил влево от души благодарный Чани за предупреждение. Джамис отступил к краю круга, потирая руку с ножом. Выступила и почти тотчас же остановилась кровь. Он смотрел на Пауля удивленно расширившимися темно-синими глазами с новой опаской. «Ага, ранен», — пробормотал Стилгар. Пауль снова пригнулся изготовившись к новой схватке, и спросил, как положено после первой крови, так его учили. «Сдаешься?» «Ха!» — только и ответил Джамис. По толпе Фрименов прокатился ропот. «Тихо!» — перекрыл его голос Стилгора. «Парень просто не знает наших обычаев!» Паулю же он объяснил. «В Тахади так не бывает, парень. Он кончается только смертью одного из соперников». Джессика увидела, как Пауль судорожно сглотнул. Ему же никогда не приходилось убивать. Вот так, ножом в кровавом поединке. Сумеет ли он? Сможет ли? Пауль медленно пошел по краю круга, следуя за движениями Джамиса. Его одолевали воспоминания о видениях будущего. Его новое знание говорило, что слишком много случайностей может повлиять на будущее, а потому ясно разглядеть это будущее он не мог. В уравнениях было слишком много неизвестных. Вот почему эта пещера была темным расплывчатым пятном на его пути, словно огромная скала посреди реки, и воды реки завихряются вокруг этой скалы в бурные водовороты. Кончая это, парень! — пробормотал Стилгер. «Не тяни — Не тени Пауль, положившись на свое преимущество в скорости реакции, осторожно пошел к центру круга. Джамис же отступил. Только сейчас до него дошло, что он сошелся в круге ходине с обычным мягкотелым инопланетником, который бы стал легкой добычей фрименского Криса. Джессика видела тень отчаяния на его лице. Вот теперь он стал по-настоящему опасен. Он отчаялся и способен на что угодно. Он увидел, что столкнулся не с ребенком, пусть даже таким, как дети его народа, а с боевой машиной, рожденной для боя и с младенчества для боя тренированной, и теперь страх, посеянный мной, достиг пика. Оказывается, ей было даже как-то жаль Джамиса. Впрочем, эта жалость была не так сильна, чтобы перевесить угрозу жизни сына. «Джами сможет сделать что угодно, даже предсказать нельзя что», — думала она, — восприняла ли Пауль все это своим пророческим зрением. Но она увидела, как движется ее сын, увидела крупные горошины пота на его лбу и плечах, осторожность, сквозящую в текучем перекатывании его мускулов, и впервые она почувствовала, если не поняла, фактор неопределенности в пророческом даре Пауля. Теперь инициативу перехватил Пауль. Он кружил вокруг противника, но не нападал. Он тоже заметил страх в глазах Джамиса. В его голове зазвучал голос Дунка на Айдаха. «Когда видишь, что противник тебя боится, дай страху взять над ним власть. Дай ему время истомить твоего противника. Пусть страх станет ужасом. Напуганный до ужаса человек становится врагом себе». «Раньше или позже он, отчаявшись, бросается в безоглядную атаку. Это опасный момент, но обычно можно положиться на то, что напуганный человек совершит роковую для себя ошибку. Мы же учим тебя вовремя замечать и использовать подобные ошибки». В окружавший бойцов толпе поднялся робот. «Они тоже думают, что Пауль играет с Джамисом, как кошка с мышью». — подумала Джессика, — что он бессмысленно жесток. Но в то же время она чувствовала, что толпа возбуждена, и каждый в ней втайне наслаждается зрелищем. Ощущала она и стремительно растущее напряжение Джамиса. Миг, когда это напряжение возросло настолько, что он не мог больше сдержать его, она увидела так же ясно, как и Джамис, и как Пауль. Джамис взвился в высоком прыжке и в стремительном финте ударил правой рукой. Пустой рукой. Крис в мгновение ока оказался у него в левой. Джессика охнула. Но Пауль помнил предупреждение Чани. Джамис умеет биться обеими руками. Это предупреждение и великолепная подготовка позволили ему отразить удар Джамиса, можно сказать, мимоходом. «Энпассан». «Следи за ножом, а не за рукой, которая его держит», — наставлял его не разгурный Халик. «Нож опаснее руки, и он может оказаться и в правой, и в левой. И еще». Он заметил ошибку Джамиса. У того не слишком хорошо были разработаны ноги. «Почти на целую секунду дольше, чем надо» восстанавливал он равновесие после прыжка, которым пытался обмануть Пауля, скрыв переброс ножа из руки в руку. Если бы не мутно-желтый свет плавающих ламп и не чернильно-синие глаза зрителей, столпившихся вокруг, это вполне могло бы походить на урок в фехтовальном зале. Когда удавалось использовать собственное движение противника, его щит уже не препятствие. Пауль молниеносным движением перебросил нож в другую руку, скользнул в сторону и ударил снизу вверх, подставив нож под грудь сгибающегося джамиса и отпрыгнул, глядя, как падает тело противника. Джамис упал ничком, как тряпичная кукла, громко глотнул воздух и остался лежать неподвижно. Мертвые глаза казались бусинами темного стекла. «Конечно, убивать острием недостаточно артистично», сказал как-то Паулю Айдаха. «Но когда в бою представится такая возможность, пусть это соображение тебя не останавливает. Фриманы бросились внутрь круга, заполнили его, оттеснили Пауля, сгрудились вокруг тела Джамиса. Во мгновение ока труп завернули в плащ, несколько фриманов подхватили его и бегом унесли куда-то вглубь пещеры. Джессика начала пробиваться через толпу к сыну. Ей казалось, что она плывет в море закутанных в бурнусы и, прямо скажем, вонючих тел. Толпа была странно молчаливой. Вот он самый трудный момент. Он только что убил человека. Убил, пользуясь абсолютным преимуществом в силе тела и силе духа. Нельзя, чтобы он учился наслаждаться такими победами. Она протолкалась, наконец, в центр круга. Тут было свободно. Двое бородатых фриманов помогали Паулю натянуть десятикомп. Джессика окинула сына взглядом. Его глаза сияли, он тяжело дышал и позволял Фриманам одевать себя, не особенно пытаясь помочь им. «Выйти из поединка с Джамисом и без единой царапины — это...» — пробормотал кто-то. «И кто?» Чани стояла рядом, не отрывая глаз от Пауля. Джессика не могла не заметить возбуждения и восхищение на миниатюрном точно у эльфа личике девушки. «Надо сделать это сейчас же и быстро», — подумала Джессика. Вложив в голос и выражение лица максимум презрения, она произнесла «Ну, и как тебе нравится быть убийцей?» Пауль застыл точно от пощечины. Он столкнулся с ледяным взглядом Джессики, и его лицо потемнело от прилива крови. Он невольно посмотрел туда, где только что лежал Джамис. Стилгар, вернувшийся из глубины пещеры, куда унесли труп, протолкался к Джессике и, пытаясь скрыть горечь в голосе, сказал Паулю, «Когда решишь, что пришло время вызвать на поединок меня, чтобы оспорить мое право на бурку вождя, не думаю, что тогда ты сможешь играть со мной так же, как только что с Джамисом». Джессика видела, что ее слова и то, что сказал Стилгар, сильно подействовали на Пауля. Впрочем, ошибка этих людей должна была пойти во благо. Она читала на лицах, окружавших их фриманов восхищение, да. У некоторых страх, а у некоторых отвращение. Джессика взглянула на Стилгара, увидела в его лице покорность судьбе, и поняла, какими глазами видел он поединок. Пауль посмотрел на мать. «Ты же понимаешь, в чем дело?» — тихо сказал он. Она услышала в его голосе упрек, поняла, что он уже пришел в себя. Обведя Фримана взглядом, она сказала, «Паулю не приходилось еще вот так ножом убивать человека». Стилгер резко повернулся к ней, не скрывая недоверия. «Я вовсе не играл с ним», — тихо сказал Пауль. Он встал перед матерью, оправил одежду, вновь посмотрел на пятно крови Джамиса на каменном полу. «Я не хотел убивать его». Джессика видела, как на лице Стилгера появляется и постепенно исчезает недоверие, сменяясь облегчением. Стилгар дернул себя за бороду, перевитой венами рукой, вздохнул. В толпе негромко заговорили. «Так вот, почему ты предложил ему сдаться», — проговорил Стилгар. «Теперь-то я понял. Наши обычаи отличны от твоих. Впрочем, ты скоро поймешь, что они разумны. А я уж думал, что мы пригрели Скорпиона». Он поколебался и добавил — И я больше не буду звать тебя мальчиком или парнем. В толпе кто-то крикнул. — Надо дать ему имя, Стил! Стил кивнул, огладил бороду. — Вижу в тебе силу и крепость великую, Подобно крепости столб подпирающий. Вновь пауза. — И так будешь среди нас зваться Усул, «Серечь — основания столпа!» «И это будет твое тайное имя, имя для нас!» «Лишь люди из Сиечетабр будут пользоваться им, никто же иной знать его не должен!» «Усул!» «Доброе имя! Имя Силы!» «Оно принесет нам удачу!» — послышалось в толпе. Джессика почувствовала, что их приняли как своих» в том числе и ее, ведь ее поединчик победил, ее признали как соедину. «Ну, а теперь скажи нам, какое мужское имя ты желаешь носить открыто?» спросил Стилгар. Пауль взглянул на мать. Опять на Стилгара. Кое-что из происходящего, отрывки, фрагменты он видел уже в своих пророческих видениях, но были и кое-какие различия и эти различия ощущались как нечто физическое. Словно некое давление проталкивало его сквозь узкую дверь настоящего. — А как у вас зовется такая маленькая мышка? Она еще прыгает. — спросил Пауль, вспомнив забавных скачущих зверьков. Хоп-хоп! В котловине туона. Рукой он изобразил шустрые скачки мышей. В толпе хихикнули. «Мы называем этого зверька Муаддиб», — ответил Стилгар. Джессика ахнула. «Это же было то самое имя, которое называл Пауль, когда говорил, что Фримы примут его». Внезапно она ощутила страх. Она боялась своего сына и боялась за него. Пауль сглотнул. Ему казалось, что он играет роль уже бесчетное число, рассыгранную в голове, но и тут были отличия. Ему казалось, что он сидит на головокружительной высоте, многое испытавший, обремененный гигантским знанием, но вокруг со всех сторон зияла пропасть, и вновь вспомнились ему видения легионов фанатично следующих за черно-зеленым знаменем Атрейдисов, огнем и мечом, несущих через вселенную имя своего пророка Муаддиба. «Этого не должно случиться», — сказал он себе. «Так ты хочешь взять себе это имя, Муаддиб?» — спросил Стилгар. «Я Атрейдис», — прошептал Пауль и затем уже громко сказал Негоже мне совсем отрекаться от имени, данного мне отцом. Могу ли я взять себе имя Пауль Муаддип? Да будет так. Имя тебе Пауль Муаддип, заключил Стилгар, А Пауль подумал, этого в моих видениях не было. Сейчас я поступил по-другому, но он по-прежнему ощущал, что вокруг лежала бездна, В толпе переглядывались и повторяли «Мудрость и сила! А больше мы не попросишь! Да, все точно, легенда верна! Лисан Альгаеб! Лисан Альгаеб!» «Я должен кое-что сказать тебе о твоем новом имени», обратился Стилгар к Паулю. «Нас порадовал твой выбор. Муаддиб мудр. Он знает мудрость пустыни. Муаддиб сам создает для себя воду. Муаддиб прячется от дневного солнца и выходит прохладной ночью. Муаддиб плодовит, и племя его умножается на земле. Муаддиба мы зовем наставник юношей. Да, это добрая основа, на которой можно строить свою жизнь, о Пауль Муаддиб, который среди нас зовется Усул. Ус «Мы приветствуем тебя». Стилгар коснулся лбоюношей ладонью, затем обнял его и прошептал Усул. После Стилгора подошел еще один фриман, также обнял Пауля и тихо назвал его новое имя. Один за другим фриманы обнимали его и повторяли Усул, Усул, Усул. Он уже запомнил кое-кого по имени. Наконец подошла чани. Обнимая Пауля, она прижалась к нему щекой и тоже назвала его новое имя. Последним к Паулю вновь подошел Стилгар. «Вот теперь и ты, бедуин Ихвана и наш брат», — произнес он. Затем в его лицо вернулась обычная жесткость, и он велел, «А сейчас, Пауль Муадди, подгони как следует свой десятикомп». Бросив на Чани строгий взгляд, Стилгар добавил, «Чани». «Мне не случалось еще видеть, чтобы носовые фильтры были у кого-нибудь подогнаны так же скверно, как у Пауля Муадиба. Кажется, я тебе велел присматривать за ним». «У меня нет заготовок, стил», — виновато сказала она. «Разве вот те, что были у Джамиса? но. хватит». «Тогда пусть возьмет один мой», — предложила она. «Я вполне обойдусь одним фильтром, пока...» — Ничего подобного, — отрезал Стилгар. — Я же знаю, что у кого-нибудь наверняка есть запасные. Эй, у кого-нибудь есть запасные фильтры? В конце концов, кто мы? Отряд или шайка дикарей? Со всех сторон протянулись руки. Стилгар выбрал четыре твердые волокнистые пробки и передал их чане. Подгони их для Усула и соедины. Откуда-то сзади раздался голос. — Как насчет воды, Стилг? «Вот у них там литраки в рюкзаке-то». «Да, Фрок, я помню твою нужду», — кивнул Стилгар и взглянул на Джессику. Та кивнула. «Вскройте один литрак и распределите между нуждающимися», — распорядился Стилгар. «Хранитель воды». «Где хранитель воды?» «А, вот ты где». «Шимум. Отмерь, сколько надо». «Не больше, смотри. Вода Дарса едины». «Все едче мы расплатимся с ней по полевым расценкам за вычетом платы за переноску». «А что такое полевые расценки?» спросила Джессика. «Десять к одному», — ответил Стилгер. «Но...» «Ты поймешь еще, что это мудрое правило». В глубине толпы Фримены, шурша одеждами, обернулись, раздавали воду. Стилгер поднял руку, Наступила тишина. Что касается Джамиса, сказал он, приказываю провести полный обряд. Джамис был нашим товарищем и братом по ихван-бедуину. Нельзя отвернуться от того, кто доказал нашу удачу в поединке тахадди. Я сам проведу обряд на закате, когда тьма покроет его. Паулю, услышав эти слова, ощутил вдруг, что вновь проваливается в бездну, в слепую зону. Тут не было прошлого, не было будущего, кроме... Кроме... Да. Где-то впереди по-прежнему велось черно-зеленое знамя от Рейдисов. Сверкали окровавленные клинки джихада над легионами фанатиков. Этому не бывать. Сказал он себе Я не могу допустить этого